Глава одиннадцатая Олтая вернулась с занятий ближе к вечеру. Я мигом забрала у нее тетради с лекциями и принялась переписывать. Благо в душ я сходила еще до этого и смыла противную кровяную корку с волос. И учебники разобрала. На фоне лишь ходил и ворчал, что я не берегу себя. Я только отмахнулась. Для чего себя беречь? Главное — успеть дать информацию Магиане Солтит. А дальше магия и пытливые умы сделают свое дело и усовершенствуют местную медицину так, что лет через сто ее будет не узнать, даже без моего активного участия. Да, конечно, сейчас от моего благополучия зависит с десяток жизней в графстве. Но там справится Суриза. Так что для меня сейчас в приоритете перевести учебники. Причем перевести не просто на демонский язык, а расшифровать все непонятные для местного населения термины. От Толте же я узнала о том, что все мои одногруппники выжили и даже почти не пострадали. А вот магистр Бирот был с позором изгнан из школы. Ну и пес с ним. Не жалко. Племянники императора с голоду не умирают. Наверное. И нет, я не злая. Просто прекрасно понимаю, что заклинание магистр мог получить от того, от кого не старался закрыться счетами. Значит, все не так просто. Неприятное известие получила я на следующий день. После лекции о расах Магиана Солтит попросила меня задержаться. Я послушно подождала, пока все студенты покинут зал, и подошла к преподавательнице. Ваши занятия с магистром Этаром временно прекратятся. Его высочество пока занят своими непосредственными обязанностями. «Когда он вернется в школу, никто не знает», — сообщила она мне. «Поэтому ваша группа вновь переходит ко мне». «Хорошо», — кивнула я, чувствуя, как в горле образуется противный комок обиды. «Значит, занятий не будет. А ты чего хотела?» «А наши занятия с лекарями и...» «Лекции продолжатся, как и индивидуальные занятия со мной». Магиана улыбнулась и вдруг спросила. «Леди Любовь, скажите, как вы относитесь к принцу Каритеру?» От вопроса я, мягко говоря, опешила. «Что значит, как отношусь?» «Много как». «Я очень уважаю его высочество», — призналась честно. «И все?» — протянула Магиана разочарованно. Я вздохнула и отвела взгляд. «Как объяснить то, чего не понимаешь сама?» Я считаю, что будущий король умен и благороден. Он замечательный человек, демон. Поправилась. Я рада, что он многое хочет улучшить и не считает смерть чем-то обезличенным. Криво сформулировала, ну как уж есть. То есть так вот. Преподавательница побарабанила пальцами по столешнице. А вы хоть представляете? «Сколько прошений приходит принцу от отцов потенциальных невест, желающих в будущем быть приближенными к трону?» «К чему этот вопрос?» Я нахмурилась, не понимая, чего от меня сейчас хотят. «У меня там учебник по анатомии не переведен». «Сочувствую ему», — пробормотала растерянно. М «Да». Магиана вдруг хихикнула. «Знаете, леди, поставлю кая я вас главной над вашей группой второго курса военных лекарей. Я открыла рот, чтобы хоть что-то спросить, но меня перебили. Это не обсуждается. Будете учиться командовать подчиненными. Вы и так их уже многому научили. А слушаться они вас теперь будут обязаны. Идите, леди. У вас лекция у магистра Алвеля. Я кивнула и отправилась догонять группу. Лишь вечером, когда осталась в своей спальне одна, Задумалась и над вопросом Магианы, и над своим новым положением в группе. Сначала о первом. Как я отношусь к принцу? Хм. Копаться в себе мне никогда не нравилось. Да и что-то можно выкопать такого интересного, если для себя я никогда особо и не жила. А тут надо еще и отношения описать. Для себя хотя бы. Его высочество я действительно уважала. «Он замечательный принц и великолепный мужчина. А уж для демона так вообще сказка!» Мысль почему-то упрямо зацепилась за слово «мужчина». «Мужик», — как сказал домовой. Оценивать директора школы с этой точки зрения оказалось очень непривычно. Во-первых, он выглядит чуть старше магистра Бирета, которого мое подсознание качественно определило в категорию «золотой молодежи». Юный, безалаберный, поддающийся примитивным желаниям подросток. Принц же, несмотря на молодость, вызывал симпатию своим взрослым отношениям к жизни и делу. С помощью таких парней потом и вырастают успешные семейные предприятия. «Будь я немного помоложе», – мысленно одернула себя. Когда я себя в последний раз в зеркало рассматривала, не с точки зрения медицинских показателей, а как женщина. Давно. Наверное, еще в той жизни. Поморщилась от глупых мыслей, но к шкафу все же подошла. Открыла дверцу и уставилась на зеркало, приделанное с обратной стороны. Точнее, принялась рассматривать себя в зеркале. Волосы темные, отросли за последний год капитально, до пояса почти. Упругие блестящие локоны. Экология здесь все же лучше, нежели на земле. Лицо. Чуть вытянутая, морщин стало значительно меньше. И кожа такая. Хорошая кожа, даже без кремов всяких. Глаза стали казаться больше, и цвет стал не таким тусклым. К носу у меня претензий никогда не было. Губы ну, средние такие, и без складок по уголкам рот стал выглядеть более живым. Шея тоже средняя, фигура нормальная для моего роста. За последний год чуть похудела и окрепла. Я распустила пояс халаты и критично оценила вид. Нет, фигура не девочки. Женская такая фигура. Грудь чуть опустилась. Животик небольшой, придает мягкости. Ноги средние. Бедра чуть шире, чем принято. Где принято? На земле? Резко запахнула халат и закрыла дверцу шкафа. Я уже больше года, как не там. Я здесь, на миаре. Кто здесь смотрит на толщину талии и размер бедер? Лекари. А мужчины? Мужчинам здесь приходится смотреть на женщину, руководствуясь чем-то иным. В брюках ходят только магини остальные женщины предпочитают платье с широкой и длинной юбкой. Декольте здесь тоже не особо в ходу, разве что аристократки носят тряхнула головой и попыталась принять для себя тот факт, что по местным меркам я, вероятно, симпатична. Если отбросить то, что я являюсь человечкой, то эстетически я могу понравиться местному мужчине, а он мне перебрала в голове всех мужчин, что встретились мне в этом мире. Из кого бы я себе выбрала мужчину, будь у меня такая возможность? Вздохнула и признала себе, что по личным качествам король неплох, но он рогатый клыкастый демон. Бррр. Выглядел бы он человеком, как его сын. Вот черт. Меня накрыл приступ легкой паники. Горло перехватило, во рту сразу пересохло. Это что же получается? Я все-таки рассматриваю принца Каритера как мужчину. Совсем рехнулась. Пробежавшись по комнате пару раз, остановилась и стукнула себя по лбу. «Вот дура! Я же слышала про привязку! Уверена, что слышала. Значит, у принца ко мне привязка. И вряд ли король будет против того, чтобы его сын заполучил объект своего вожделения». Я села на пол и принялась раскачиваться. «Нет, истерики не было, просто мне так думается лучше». «Итак, что мы имеем?» «У принца, как и у магистра Бирета, ко мне привязка. И если мне предоставят право выбора, то я однозначно выберу... <гум> Лучше я отношусь, конечно, к директору школы. Но он же будущий король, а это значит, что я тут совсем не подхожу. Не правят медсестры королевствами, даже если и старшие, даже если и в будущем, за императорского племянника». «Бррр, нет, не смогу. Противный он. И что же мне делать?» Подумав, решила, что ничего. «Будь как будет. Моя задача выучиться магии и лечить тех, кто нуждается в помощи. Ну, еще лекарей обучить хоть чему-то. Все эти привязки и мужчины меня не касаются. Точнее, касаются только меня, а не моей профессиональной деятельности. Делать какой-либо выбор меня никто не заставляет пока что. Когда деваться некуда будет, тогда и буду рефлексировать. Приняв такое решение, я резко успокоилась. Жалко, что занятия по стихийной магии пока невозможно проводить. Но делать нечего. У меня есть чем заняться по вечерам, и не только. Главное в группе. Надо же. Ладно, и это переживу. Есть более насущный вопрос. Я покосилась на книге, лежащие на столе. «Олту, что ли, привлечь к переписыванию учебников?» Олта на переписывание согласилась. Точнее, она с визгом вцепилась в учебники и тут же потребовала, чтобы я объяснила все то, что там написано. Когда я объяснила, она тут же принесла толстую тетрадь и перо, и мы принялись за дело. Думаю, что на один учебник у нас уйдет не меньше месяца. Не беда, лишь бы это все кому-то помогло. Индивидуальное занятие с Магианой Солтит вновь прошло вне стен школы. Вот только в этот раз вместо принца Каритера присутствовал господин Маур Солтит, который и организовал нам портал в столицу. Точнее, к очередной роженице. Демонице, что уже около суток не могла родить. «Сегодня оперировать буду я», — решительно заявила Магиана, вынувшая из своей сумки скальпель из Рармата. — А вы, леди, сообщайте, что нужно делать, и направляйте меня. Я кивнула, соглашаясь, хоть это и было трудно. Намного легче оперировать самой, нежели стоять рядом с тем, кто делает это впервые. Но мне нужно обучить Магиану. Это спасет многие жизни на Миаре. — Обезболиваем, — напомнила Магиане, когда она нацелилась острием скальпеля на демоницу. — Да, конечно, — кивнула она. Огневка. Отвела ее руку второй раз. Меня одарили раздраженным взглядом, но внешнюю дезинфекцию рабочей поверхности провели. Ниже. Подсказала в третий раз и показала, где нужно резать. Средний нажим. Мышечная ткань. Останавливаем кровь. Преподавательница сердилась, хмурилась и нервничала, но четко выполняла все мои требования. Ребенка я отдала Муру, который у меня такими темпами скоро заработает звание, почетного неонатолога. «Нет-нет, убираем все лишнее, что было нужно для роста ребенка в утробе матери», остановила Магиану, когда она уже решила сращивать ткани. Она мученически вздохнула, но подчинилась. Лишь когда с соперация была закончена, она отошла от кровати и тяжело опустилась на стул. «Не думала, что все так сложно. Столько нюансов!» Она вытерла лоб салфеткой, протянутой маром. «Первая операция всегда стресс», — припомнила я и отвлеклась на помощь Муру. «Ребенок здоров». Драконенок и без меня уже применил заклинание и проверил младенца. Я кивнула, глядя, как ловко Мур управляется сорущим демоненком. Ну, своих, значит, тоже сумеет выненчить. Разобраться бы полностью с их расовой патологией по деторождению. Олта крутилась рядом и вовремя подавала то салфетки, то инструменты. Отлично. Значит, из всех вырастут весьма сносные медики. Магиану лишь бы научить всему необходимому. В этот день преподавательница провела еще одну операцию, после чего заявила, что с нее хватит, и отдала последнюю роженицу мне. Я радостно схватилась за скальпель, но он не понадобился. Ребенок уже ушел в родовые пути, но родиться никак не мог. Обвитие пуповиной, шея. Заодно провела всем ликбез на тему того, как нужно действовать в такой ситуации. Благо ребенок шел правильно головой вперед. Подцепить магической рукой, снять петлю с шеи и все. Ребенок выскользнул при следующей же потуге. Рассекла пуповину. Живой! Мур отобрал ребенка и занялся им, пока я занималась роженицей. В школу мы вернулись уже под вечер, я почувствовала, что у меня формируется замечательная реанимационная бригада широкого профиля на все случаи жизни. Нужно лишь четко отработать все виды пациентов. Магиана глубокомысленно заявила, что ей просто необходимо практиковаться как можно чаще. Мне пришлось настоять на том, что первые 10 операций должны проходить под моим строгим контролем. Все же рефлексы при проведении подобных манипуляций вырабатываются не сразу. Преподавательница согласилась. «Ну ты даешь!» — покачала головой Олта, когда мы вышли из кабинета Магианы, оставив ее наедине с впечатленным супругом. Драконета смылись еще раньше. «Я-то здесь причем? отмахнулась. Подруга на минуту замолчала, но потом снова прицепилась. «Люб!» У тебя самая большая проблема в жизни – это то, что ты ко всем относишься ровно. Ты не разделяешь магистров и студентов, не видишь разницы между магианом и журиалом, к примеру. Да-да, ты не делаешь никакой скидки на пол и статус собеседника. Никто в этой школе не принялся бы ставить магиане кучу условий, кроме принца. А ты – пожалуйста. Но самое главное, что она тебя послушалась. Олта махнула рукой, видя мое непонимание проблемы. Магиана солтит сознательная женщина и прекрасно понимает, что в вопросах лечения лучше послушать более опытного человека, пожалуй, плечами. «Кто же с этим спорит?» – мрачно заявила подруга. «Но это всех вокруг бесит!» «Что бесит-то?» Теперь и я нахмурилась. «Что ты так легко заставляешь сильных мира сего себя слушаться? Даже меня это бесит!» «Но я прекрасно понимаю, что делаешь это, даже не замечая». Она многозначительно пошевелила бровями. «И наша группа тебя слушаться стала». «К чему ты клонишь?» Я остановилась посреди школьного двора, который, на удивление, был почти пуст. «К тому, что тебе завидуют и подражают, посмотри вокруг!» посоветовала она. Я осмотрелась. Редкие студенты действительно все смотрели в мою сторону. Но это ладно. У некоторых представительниц женского пола волосы были перевиты синими лентами, как у меня. И сумки здесь было принято носить в руках, а мне удобнее было перекидывать их через плечо. И сейчас все, даже парни, носили сумки именно так. А еще в руках у некоторых были книги по магии, о которых здесь год назад никто и не вспоминал. «Это что?» — громким шепотом спросила Олту. «Это популярность!» — получила дружеское похлопывание по плечу. «В остальных группах главными поставлены мужчины, и то только с третьего курса, а значит, ты выделяешься. Вот и принялись все в школе на тебя похожими становиться». «Делать кому-то нечего», — насупилась я и пошагала к общежитию хосписы бы вас всех утки выносить проворчала на ходу, не знаю что это но звучит страшно подруга быстро догнала меня, но люб нельзя быть настолько зацикленной на учебе чтобы не замечать все вокруг мне это не интересно я отмахнулась я не отвечаю за действия других вне учебной деятельности я просто не понимаю чего им от меня надо. Олта лишь неопределенно хмыкнула, но разговор продолжать не стала, чему я была очень рада. Мне и так есть о чем подумать, так еще и она. В понедельник вновь состоялась лекция для столичных лекарей, на которой для поддержания порядка также присутствовал муж Магианы Солти. Лекари в отсутствие принца Каритера были более расслаблены, но слушали они очень внимательно. И еще бы! Я им рассказывала о хирургических операциях и том, как они проводятся на примере человека. Вид у лекарей был крайне любопытствующий. Ворох вопросов, что последовал после основополагающих правил проведения оперативного вмешательства, просто поражал. Зачем? Для чего? Как? И самое главное, где научиться? Научить пообещала Магиана Солтит через несколько месяцев. «Прошу прощения, но нам сказали, что для лекарской работы в центре столицы строится здание. И его закончат как раз через пару-тройку месяцев. Нам придется работать там?» – спросил один из альфов. Я бросила быстрый взгляд на Магиану. «Как строится здание? И без меня?» Припомнила, как его высочество принц Каритер пытал меня на предмет того, как я бы обустроила будущую больницу. Так вот, чем занят принц. Да, именно там вы будете проходить практику, прежде чем вам выдадут лицензию. Это слово Магиана почерпнула от меня, так как здесь у них допуском к пациентам служило лишь словесное разрешение. Но до этого мы будем тренироваться на фантомах. Леди Любовь, продолжайте. Я кивнула и, собравшись с мыслями, принялась описывать самые простые операции. Извлечение посторонних предметов из тела, вскрытие нарывов и прочее. Только стерильными инструментами, только после обработки, при полном соблюдении чистоты, чтобы ослабленный иммунитет не подвергся еще и заразе от лекаря. Вверх взметнулось несколько рук. Почему именно огневка помогает убрать грязь? Есть же обычная вода, горячая, например потому что у людей кожа тонкая, и она подвержена ожогам. Огневка за счет своих химических свойств является оптимальным выходом. Рук стало еще больше. Что такое химические свойства? Вот тут я поняла, что скоро взвою. Такой вопрос никогда бы не задал человек, выросший в современной среде 21 века на Земле. Но здесь об этом никто не слышал. Пришлось объяснять. Нет, надо переписать учебники и размножить так, чтобы у каждого лекаря был под рукой учебник. А еще надо создать учебник, который будет комбинировать магию и физическое вмешательство в организм пациента. Только когда его писать-то? А написать и проработать его жизненно важно. Вернувшись в общежитие, после затянувшейся лекции упала на кровать. Рядом тут же засуетился Нафаня, отпаивая меня восстанавливающим отваром. Через полчаса заглянула уже поужинавшая Олта. — Люп, ты чего лежишь? Вставай, ужинай и за работу. Там глава про печень не переведена. — Кстати, где эта печень находится? — задумалась подруга. — Не хочу. Для верности накрыла голову подушкой. — Дайте мне нормально помереть от моральной усталости. Невнятно пробормотала. Драконица оскалилась, показав хорошие клыки. «Нет уж, Миара без тебя женскую часть населения не восстановит и драконов не родит. Так что давай поднимайся из-за дела, у нас еще куча учебников». «О, кого я на шее пригрела!»